Глава 6. Любовники и драгоценности Мухаммед Резапехлеви, 30-летний шах Ирана, прибыл в США с неофициальным визитом зимой 1949 года. Он искал политической поддержки американского правительства, а также удовольствия и любовных приключений, которые не мог бы получить в собственной строгой исламской стране. Он недавно развелся со своей первой супругой Фазиоя, сестрой египетского короля Фаруха, подумывал о новом браке. Грейс Келли ему представили на торжественном приеме в гостинице Олдорфа Стори, где работал ее тогдашний любовник. Шах был очарован Грейс и тут же, с места в карьер, предложил ей как следует поразвлечься. Ничего непристойного у ее предложения на тот момент не было, он всего лишь хотел прогуляться по престижным нью-йоркским ночным клубам в обществе ослепительной блондинки. Шах и Грейс наслаждались обществом друг друга. Они были молоды и выносливо и могли веселиться до трех утра, выглядеть свежими после пяти часов сна, а то и вовсе проигнорировав сон. Шесть суток они провели буквально не расставаясь. Общество Мохаммеда Рызы Пехлеви Грейс впервые познала сладости общего внимания и власти над публикой. В один из вечеров они приехали в оперу, где зал был уже заполнен, и когда шах и его спутницы вошли в ложу, полторы тысячи лиц обратились в их сторону. Вот тогда-то «Она впервые и вкусила этот соблазн», рассказала позже одна из подруг Грейс журналистам. Роман «Шаха и красавица-актриса» стал предметом внимания светской хроники. Смейство Келли из газет узнало, что Грейс на этот раз крутит роман с главой Восточного государства. Это, конечно, не так скверно, как с евреем-режиссером или гостиничным метродотелем, но в газетах пишут, что она принимает от Шаха дорогие подарки, А вот это уже совершенно недопустимо для девушки из приличной семьи. Макили примчалась в Нью-Йорк, устроила скандал и велела все драгоценности вернуть. Ведь настоящая леди может принять от мужчины, не являющегося её мужем, только конфеты, цветы или книгу. Однако на этот раз гнев не могла последовать требованиям родителей. Вернуть подарки человеку с восточным менталитетом означало смертельно его оскорбить. Так что три драгоценные вещицы золотая косметичка с застежкой, украшенной тридцатью двумя крупными бриллиантами, золотые часы и браслеты, осыпанные бриллиантами и жемчугом, и брошь в виде золотой клетки с крохотной открывающейся дверцей, внутри которой сидела птичка из драгоценных камней, остались у Грейс. Она рассталась с ними лишь накануне своей свадьбы с Рене Гримальди, раздарив их подружкам невесты. Шах предлагал Грейс выйти за него замуж. Это был огромный соблазн. Она похвасталась подружкам и отказала Шаху. под предлогом того, что ее отец, ярый католик, никогда не допустит этого брака. На самом деле неизвестно, как бы Джек Келли отнесся к подобному жениху, пусть не европейцу, не христианину, зато безгранично богатому и правящему целой страной. Но Грейс уже вкусила радости и счастливой любви и не хотела вступать в брак по расчету. Зато в любовные отношения по расчету она вступала. Еще с времен своего детства, когда Грейс приходилась ходить в поношенных платьях с уродливой стрижкой, Она страстно полюбила красивые вещи, которые ей доводилось видеть исключительно на страницах журналов. Ее собственные доходы пока не были столь значительны, чтобы она могла себе позволить дорогостоящие наряды и тем более украшения. Зато она с удовольствием принимала платья, украшения и даже деньги от влюбленных мужчин. Весьма прибыльным в этом плане стал ее роман с Али Ханом. Светский лев, плейбой, знаменитый обольститель. Он приходил со старшим сыном Ага Хану, лидеру мусульман из маэлитов, одному из богатейших людей мира, а матерью его была танцовщица-итальянка. Али Хан проводил жизнь в поиске наслаждений и легко находил их благодаря своим деньгам и своему обаянию. Список голливудских актрис, которых Али Хан соблазнил, весьма внушителен. Из каждой он был безгранично щедр. Грейс Келли он подарил целый гардероб и браслет, усыпанный изумрудами. В газетах об этом не писали, так что родители Грейс о таком неподобающем поведении дочери так и не узнали. Зато узнал Дон Ричардсон. Грейс сама ему похвасталась. Она пригласила меня к себе на обед, вспоминал Ричардсон, и после когда мы были уже в постели, она спросила: "Хочешь увидеть несколько прелестных вещиц?" Знаете, лично для меня самая прелестная вещь на свете была её ногота. Ничего более прекрасного я не мог себе представить. Но она всё-таки устроила для меня демонстрацию мод, надевая один за другим дорогие наряды, платья за платьем. и я понятия не имел, откуда они у нее. А затем она вышла ко мне, в чем мать родила с одним лишь золотым браслетом на руке. Эта штуковина была вся усыпана изумрудами. Грейс помахала браслетом у меня перед носом. Что ж, я безошибочно определила, откуда у нее этот браслет. Когда Алихан впервые встречался с дамой, то дарил ей подсигар с изумрудом на крышке. Когда она оказывалась у него в постели, он дарил ей браслет. Это и был тот самый браслет. Я чувствовал себя несчастнейшим на свете. Я отделился, сказал ей, что ухожу. Мне было неприятно её видеть. Она спросила меня, имеет ли это какое-то отношение к браслету, и я ответил, что да. Ещё какое? Демонстрация платьев и браслетов стали последней каплей. Дон понял, что больше не может терпеть. Более того, он разочаровался в Грейс. Она превратилась в настоящую хищницу-карьеристку. Все её устремления сводились к одному: пробиться наверх, прославиться. Она уже рассказывала мне некоторых из своих кавалеров о том, как они помогали ей строить полезные для её карьеры связи, как они учили её необходимым вещам, и я решил, что сыт этим по горло. Они поссорились. Дон сорвал браслет с руки Грейс и забросил его в аквариум. На пороге Дон обернулся. Обнажённая Грей стояла, опустив руку в воду и пыталась выудить драгоценность. За последние годы через постель красавицы актрисы прошла целая вереница мужчин, как известных, так и не очень. Недостатка в любовниках у неё никогда не было. Она была близка со всеми своими партнёрами по фильмам: с Кларком Гейблом, когда снималась с Магамбо, с Гори Копером, когда снималась в фильме Ровно в полдень. С Рэм Миллендом во время работы над картиной «Наберите номер убийцы». С Джеймсом Стюартом, партнером по фильму «Хичкока. Окно во двор». С Уильямом Холденом, когда снималась в фильме «Мосты у Тока Ри». У нее был роман с Кэрри Грантом, и они после оставались друзьями всю жизнь. О Грейс был роман с обворожительным молодым конгрессменом Джоном Питджеральдом Кеннеди, будущим президентом США. Но несмотря на бесконечную вереницу любовников, Крис никогда не забывал свою первую любовь, Харпер Дэвиса. Медленно умирал в госпитале для ветеранов. Она регулярно навещала его, сидела у его постели, держала его за руку, что-то рассказывала, потом целовала на прощание. А Харпер не мог ответить ей даже лёгким рукопожатием. Он был всё так же полностью парализован, и даже целая серия операций не изменила ничего. в его плачевном состоянии, но он всё сознавал. И кто знает, о чём думал этот жалкий остов человека, когда рядом с ним сидела его первая и единственная любовь, сияя красотой и здоровьем. О том, как счастливо могла бы сложиться их совместная жизнь, если бы всечаянней юности не перечеркнула война. Быть может,